Глава 544. С какой начать? Причиной волнения Ворона стало то, что он находился в прошлом, и эти слова были произнесены не только что, а целых четыре дня назад. А учитывая то, что при использовании навыка время в мире не останавливалось, то и все пять. Потому, когда Дарин, закончив дела, направился в центр города, тем самым покинув радиус действия навыка, разбойник больше не стал искать зацепки. Отменив действие навыка, так как получил то, что искал, и даже больше, Ворон собирался выследить наводчика, так как, судя по всему, тот знал больше, чем требуется для обычного подчиненного. Вот только не успел он открыть глаза, как увидел, что рядом с Ульфмаром стоит стражник, который, широко зевая, опирался на стену ближайшего дома. Сделав быстрый вывод, что не все так плохо, раз сам вампир не в цепях, а стражник всего один, Парень окликнул мужчину, и тот, как обычно, пребывая в некое блаженной неге, слабо улыбнулся. «С возвращением!» Его взгляд переметнулся на их нового сопровождающего. «Это господин Норктих. Он составляет нам компанию по приказу своего начальства». Солдат, встрепенувшийся при начале разговора и понявший, что бывшее прежде бестелесным духом существо теперь имеет физическую плоть, тут же взял слово. «Доброе утро!» Судя по его довольно вежливому тону, проблем у Уорона и Ульфмара точно не было. Ваш друг сообщил, что вы заняты расследованием пропажи горожан. Поэтому наш капитан фонк настоятельно просил вас прийти к нему сразу, как вы... закончите. Слово «настоятельно» было сказано более твердо и даже слегка с нажимом, чтобы собеседник точно понял, что просьба капитана вовсе таковой не является. Хм... Ворон тут же взглянул на Ульфмара и, приподняв бровь, приготовился высушить его, так как точно не думал, что вампир выложит всю правду о том, чем он тут занят. — Пойми, дорогой друг, — начал говорить мужчина, перебирая в руках какой-то браслет с крупными бусинами, — твои исследования действительно выглядели странными, и поэтому, когда отряд стражей заинтересовался тобой, я счел, что самым эффективным способом избежать из-за лишних подозрений будет просто сказать правду. — Не поспоришь. Ворон вздохнул, так как изначально надеялся, что Ульфмар постарается сильнее, учитывая, что среди похитителей могли спокойно оказаться и некоторые стражники. Но, по сути, парень сам был виноват, что не уточнил этот момент. Но в защиту вампира тот был способен пробираться в чужие мысли. Поэтому, если он решил поступить именно так, значит, это действительно был лучший сценарий. «Что ж, спасибо за помощь!» Ворон протянул Ульфмару руку и собирался попрощаться с ним, как солдат неожиданно добавил. Капитан просил о встрече с вами двумя. Это его просил звучало, как и ранее, настоятельно, что говорило ворону о том, что стражник совсем не понимает, на что способны существа перед ним. Было очевидно, что тот всего лишь исполнял приказ, и давать понять ему, какую ошибку совершает его начальник, было неразумно, поэтому разбойник собирался просто проигнорировать бедолагу, Но у его спутника был немного другой план. План, позволяющий ему исчезнуть из памяти человека по имени Норктих. Ульфмар использовал какую-то способность, присущую, видимо, только энергетическим вампирам. После чего во взгляде стражника появилась пустота. Сам же мужчина, улыбнувшись, попрощался с вороном и, сложив руки за спиной, неторопливо направился к телепорту. Около двадцати секунд спустя страж очнулся и, как ни в чем не бывало, посмотрел на ворона, после чего сказал, «Прошу, следуйте за мной». «Хорошо, хорошо, ведите». Продемонстрированная вампиром способность была весьма любопытной, и парень из чистого интереса, ну или почти, хотел узнать о ней поподробнее, но это было не к спеху. Возникшая опасность могла разразиться в любой момент. В итоге, проследовав за Норсихом, ворон оказался у знакомых к где, минуя различные патрули, двери и коридоры, пристал перед тем самым капитаном, тем, в чьих тайниках лежало очень много золота. «Где второй?» Строго взглянув на своего подчиненного, спросил сидевший за столом Фонг, на что получил взгляд полный непонимания. «Простите?» Лицо капитана исказилось в гримасе раздражения. «Идиот! Их было двое! Где его спутник?» Но Арксих напрягся, а все его лицо побелело, так как он искренне не понимал, о ком идет речь, но перечить капитану явно боялся. «Эм, он... он сказал, что... что не сможет прийти», — выпалил солдат в итоге и практически умоляюще посмотрел на ворона. Сам же парень не собирался тут задерживаться, поэтому просто вздохнул и обратился к сидевшему напротив капитану. «Капитан, у нас есть более важные дела». Равнодушный и повелительный тон заставил капитана Фонка измениться в лице, но вместо того, чтобы попытаться давить своей властью и положением, тот мотнул головой, отправляя стражника вон из комнаты, а следом сделал приглашающий жест, указывая на стоявшее у стены кресло. «Кто вы?» Как только дверь закрылась, раздался его первый вопрос, и он, глядя из-под лобья, сурово уставился на собеседника. Ворон смотрел в ответ, положив руки на подлокотники. «Скажем так, я лицо, заинтересованное в поиске источника проблем, имеющихся в вашем городе». А, так и думал, наемник». Капитан как-то устало вздохнул и потер переносицу. «В мои времена таких словоблудов, конечно, не было». «Надо же!» — завернул. «Лицо, заинтересованное в решении проблем Ха. «Видимо, он был уверен, что никто за бесплатно не возьмется за поиски похитителя». А раз парень перед ним активно занялся расследованием, то какая-то из семей, где пропал родственник, наняла его. «Ладно, раз так». Открыв один из ящиков, где Ворон ранее нашел записи о расследовании, тот достал документы и кинул их на стол. «Здесь все, что я узнал. Я не буду лезть твое дело, но если ты найдешь зацепки, скажи. Вся эта херня, честно говоря, начинает раздражать и Чего уж там, пугать». «Хм, такого я не ожидал». Парень нахмурился, пытаясь понять, ловушка ли это и куплен ли капитан его врагами. Все-таки золото в закормах собеседника было немало. Но, вспоминая реакцию Дорина на беспокойство слуги о стражах, отмел этот вариант. «Если так, то это сильно облегчает мне задачу. Правда, вот как выяснить, на чьей он действительно стороне и насколько чисты его руки? Ну, раз Ульфмара нет рядом, думаю, придется воспользоваться этим. Слишком многое на кону». Приняв решение, ворон встал и, подойдя к столу, оперся на него, глядя в глаза напрягшегося от его действия мужчины. Думая, как смягчить последствия от использования голоса правды, разбойник решил не действовать в лоб, а слегка подвести капитану к тому, что произойдет. «Что ж, капитан, весьма ценю вашу помощь. Но то, о чем дальше пойдет речь, весьма серьезно. И все эти похищения — лишь затишье перед бурей. Что вы... я не закончил». Проговорил он, прерывая начавшего задавать вопросы мужчину. «Мне нужно убедиться, что мы с вами на одной стороне, поэтому вам придется честно ответить на мои вопросы. Я не хочу делать из вас врага, поэтому примите это как необходимость». Это стало последней каплей, и Фонг тут вскочил, но сила навыка уже начала действовать. Капитан, очевидно, это почувствовал, так как замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Но он был невредим, мыслу здраво и точно не был под контролем наемника». «Что вы сделали?» — грозно спросил Фонг, крепко схватившись за короткий меч, висевший на бедре. «Я капитан городский...» «Вы очень быстро это поймете». Вурен вновь прервал его и, пройдя к левой стене, костяшками постучал в место, где находился тайник. «Скажите, капитан Фонг, где вы достали так много золота?» Этот вопрос, казалось, на пару секунд заморозил собеседника, — Но затем он активировал какой-то навык, начав атаковать стоявшего перед ним парня. Но вся сила удара развеялась в воздухе, не задев и края одежды змеевидного существа. Вместо этого его голова начала испытывать какую-то невероятную странную боль, которая вынуждала его интуитивно ответить на поставленный вопрос. В конце концов, идея сопротивляться этому давлению полностью покинула его голову. И желая избавиться от пытки, он чуть ли не выкрикнул. «Мы забрали это у банды разбойников, что промышляла тут около полугода назад. Я спрятал это до лучших времен!» «Не святой, но и не идиот. Хм, значит, не взятки и не грабеж. Хотя, как сказать, ха, приятная неожиданность». Когда Фонг выпалил все это и почувствовал, как незримая рука отпустила его голову, он тут же упал обратно на кресло, и злобно взглянув на ставшее теперь слишком загадочным существо, не нашел ничего лучше, чем спросить. «Как ты узнал об этом?» «Это мой маленький секрет». Достав стул из инвентаря и поставив его лицом к себе, Ворон сел, закинув руки на спинку, и продолжил. «Мое доверие к тебе чуть-чуть возросло, но у меня есть еще некоторые вопросы». Формальность в их общении пропала весьма быстро. «Это способность...» — фонк неожиданно усмехнулся. «Черт, будь она у кого-то из моих ребят, как бы проще все стало». «Эх...» Казалось, он будто почувствовал, что ему ничто не угрожает, и заметно расслабился. Видимо, наконец то поставил слова и действия ворона, и поняв, что перед ним не убийца, вор или какой-нибудь злобный ублюдок, он с этим осознанием готовился узнать, ради чего все это. «Что тебе известно о деятельности секты, именуемой Мертвой Длани в Долине Пепла?» «Некроманты?» «Слышал о ней пару раз». Капитан нахмурился, поняв, о ком идет речь. На территории долины любители нежити не пользуются популярностью, следовательно, и встреча с ними та еще редкость. Единственный случай за последние пару лет произошел месяца три назад. Мои ребята поймали одну такую некромантку на кладбище, когда жители начали докладывать о том, что могилы их родных были разворошены. Допрос не был активным, так как строгих законов насчет этого у нас нет. И так как у нее не было денег заплатить штраф, мы просто бросили ее в тюрьму. Пару недель спустя какой-то мелкий дворянчик заплатил за ее освобождение, и на этом все. Я не знаю, была ли она членом секты. Это был очень развернутый ответ, и, по идее, сказав ничего, Фонг бы выполнил условия навыка. Поэтому Ворон мысленно отметил эту деталь, параллельно думая о том, что дал ему ответ собеседника. Они действуют так скрытно, или же Дарин больше не работает с ними? Так как полезной информации тут не было, и парню оставалось строить лишь теории на этот счет, Ворон задал последний интересующий его вопрос. «Расскажи все, что знаешь о заражающем землю пепле». В этот момент Фонг удивленно вскинул брови, а затем снова нахмурился, не отводя от сидевшего напротив парня взгляда. «Так ты об этом знаешь, а?» В итоге проворчал он и, задумавшись на пару секунд, начал рассказывать. «Золотые слитки, что мы нашли, были не единственными в пещере бандитов». В одном из сундуков находился ящичек поменьше, в котором были аккуратно расставлены склянки с этим странным веществом. Их было немного, всего пять штук. К сожалению, моих знаний не хватило, чтобы полностью идентифицировать их содержимое. Но я выяснил, что это вещество каким-то образом влияет на мертвых и живых, изменяя их до неузнаваемости и превращая в разнообразную нежить. Полученной информации хватило, чтобы решительно сжечь все, что мы нашли. После этого я больше никогда не сталкивался с чем-то подобным. Сказав это, Фонг вдруг резко поднялся и, достав меч, решительно наставил его на ворона. Магия закончила свое действие, и, почувствовав это, капитан был настроен серьезно получить ответ на происходящее. Но парень, не обращая внимания, продолжал задумчиво сидеть на стуле. «На живых! Тот, что заражал мои земли, воздействовал только на трупы!» Молния, проскочившая мысль от понимания того, что именно означали слова Дарина про «улучшил», заставило парня широко раскрыть глаза от истинных масштабов грядущего бедствия. Всё было реально. Враг настроен серьезно, и жизни миллионов существ теперь находятся под угрозой. Единственное, что успокаивало Ворона, так это то, что он, как пользователь действительно мощных артефактов, понимал, что у улучшенной версии Пепла должно быть множество ограничений. Не менее тревожным во всем этом был тот факт, что у его врагов, кажется, есть возможность пустить производство этого пепла на поток. Мне бы получить образец, ведь мы бы наверняка придумали, что противопоставить этому пеплу. Но даже не это пугало ворона. У него была странная уверенность в том, что создание сотни тысяч единиц нежити явно лишь ступенька для достижения более зловещей цели. Не имея понятия о том, сколько у него осталось времени до упомянутого некромантом Дня x парень посмотрел на замершего с вытянутым мечом мужчину и, вздохнув, сказал «Сядьте, капитан, у меня для вас плохая новость и очень-очень плохая. С какой начать?» Конец десятого тома. Читал Игорь Ященко.